Глава 4 Москва, Лубенко. Румянцев сразу с утра получил свежие материалы о прослушке в квартире Ивлева. С огромным интересом ознакомился с разговором Ивлева с популярнейшим артистом Андреем Мироновым. Также был глубоко впечатлен тем, что тот согласился прийти на день рождения Пашки. «Во дает!» — завистливо подумал он. А затем его внимание привлек разговор Ивлева с Захаровым. Короткий разговор, но из него Румянцев сделал однозначный вывод, что у Ивлева есть какой-то рецепт лечения Ишаса при помощи шарика. А момент этот был для Румянцева чрезвычайно важным. У него тесть давно уже от этой болезни мучился. Раз рецепт от Ивлева Захарову помог, то и тестю может помочь. Румянцев представил, как здорово было бы, если бы у него получилось раздобыть этот рецепт, и при помощи шарика у тестя и Шас вылечить. Во-первых, тестя жалко по-человечески, а во-вторых, истощи бы, конечно же, тут же диалог бы наладился. И у него проблемная, но тестя любит. И из-за такой подгон однозначно бы отношение к нему изменило. Он раз за разом перечитывал этот короткий разговор. Так он сам знал бы, шася только то, что при нем где-то в районе задницы сильно болит. Как же можно использовать шарик, чтобы этот эшиас подлечить? мучился в раздумьях румянцев. Задница и шарик. Да только всякая несуразица в голову и лезет. Не надо же его в самом деле в задницу засовывать. Или все же надо? Эх, и почему просто нельзя спросить об этом у Ивлева? Зазвонил телефон. Сняв трубку, он услышал голос помощника Вавилова, который потребовал от него немедленно явиться к генералу. Такие походы к заместителю председателя КГБ стали для Румянцева настолько привычными в последнее время, что, идя к его кабинету, он все так же думал про то, как при помощи шарика можно вылечить ИШИАС. «Да, у самого Ивлева никак нельзя спрашивать», — размышлял он. «Ему тут же станет ясно, что его квартиру прослушивают. Но откуда еще он мог бы узнать о том, что Ивлев советовал Захарову таким способом ИШИАС лечить?» «Да больше, собственно говоря, ниоткуда». «Беда». Вызвал его Вавилов, как он сам и ожидал, по поводу Ивлева. «Чего уж там, он только по поводу Павла к нему и ходит». Генерал поставил майору задачу встретиться с Ивлевым и обговорить с ним возможность визита того в Японию вместе с театром «Ромэн». Румянцев, честно говоря, был удивлен. Он был почти на сто процентов уверен, что высшее руководство откажется Ивлеву отпускать во враждебной Москве Японию. А тут на тебе, вон какой неожиданный поворот. Впрочем, не его дело указывать генералам, что следует делать, а что не следует. Так что он внимательно выслушал инструкции от Вавилова, расспросить Ивлева, делая вид, что мало что знает о деталях будущей поездки, поздравить с тем, что именно его пьесы японцы отобрали из всего репертуара театра для презентации в Токио, и уточнить про его планы туда поехать, намекнув, что комитет, в принципе, не возражает. Главное, чтобы он с японцами не общался без приданного ему переводчика. «Ну что же, надо звонить Ивлеву и договариваться о встрече», — подумал Румянцев. Правда, неожиданно пришлось задержаться, потому что он прихватил с собой свежие материалы прослушки. А Вавилов, вспомнив о них, захотел с ними в его присутствии ознакомиться, чтобы при необходимости что-нибудь тут же и уточнить. Увидев про то, что Андрей Миронов согласился посетить день рождения Ивлева, генерал только брови приподнял удивленно. А вот короткий разговор с Захаровым его заинтересовал гораздо больше. Значит, тут, получается, Захаров подтверждает, что Ивлев его как-то от Ишаса смог вылечить. — сказал Вавилов задумчиво. — Жаль, мало тут по делу указано, куда они этот шарик совали. — И какого размера этот шарик? — заинтересованно спросил генерал. Румянцев только руками молча развел с досадой. — Так, что это за доклад медицинский Захаров поднял в этом разговоре? — Было у нас раньше что-нибудь про этот доклад по медицине, как поручение от него для Ивлева? — уточнил Вавилов. — — Нет, не припомни ничего такого, — ответил Румянцев. Насколько известно, по материалам прослушки, Ивлев иногда раз в месяц, а иногда и чаще, читает лекции разные на базе завода «Полет» для своих друзей, но сомневаюсь, что туда кто-то посторонний сможет проникнуть. — Ну да, жаль. Нас бы, между прочим, тоже этот вопрос бы заинтересовал, — нахмурился Лавилов тем более с такой впечатляющей иллюстрацией излечения. «Знаю я прекрасно, что такое ишиаз», — продолжил Вавилов, «но никогда не слышал о том, что его можно легко вылечить при помощи какого-то шарика». «Вот как Ивлев соображает так хорошо, а? Где он эту информацию находит, которую мы, получается, игнорируем?» «Ладно, Олег Петрович, это не к вам, конечно, вопрос», — махнул рукой Вавилов и вздохнул. Москва, Московский академический театр сатиры. Как-то так вышло, что Андрея Миронова еще в самом детстве очень заинтересовали японские самураи. Внушил ему интерес к ним сосед по подъезду, капитан дальнего плавания на пенсии, которого обожали все дети их двора. Его корабль много плавал по азиатским странам, а дома у него был настоящий самурайский меч к которому, конечно, детвору тянуло просто неотвратимо. А он, пригласив к себе соседских детей, сажал их за стол, наливал им чай, ставил плошки с вареньем, которые сам закручивал у себя летом на даче, начинал рассказывать детворе истории про свои приключения в южных морях. Ну и в том числе про японских самураев, что когда-то жили в Японии, И воевали в причудливых доспехах такими же мечами, как то что стоит у него на специальной подставке на тумбе. Когда Миронову было двенадцать лет, старик умер. Но рассказы-то его остались глубоко в памяти Андрея Миронова и всех тех детей в подъезде, которым он все это рассказывал. Миронов как-то уже и подзабыл про это. Вырос все-таки уже давно. Что там, казалось бы, какие-то детские сказки? Но когда Ивлев рассказал ему про то, что его пьесу «Повезут в Японию» ставить на подмостках Токийского театра, у него тут же вспыхнул тот самый искренний, незамутненный детский интерес к Японии. А потом еще и Баянов с Вишневским сделали ему очень интересное предложение, на которое он совсем не напрашивался. А может, и в самом деле, думал он, съездить в эту самую Японию? Вряд ли когда-нибудь еще появится такой же шанс. Интересно же посмотреть, как в этой самурайской стране люди живут. А может быть, если повезет, то удастся себе такой же самурайский меч купить, какой был у дяди Гриши. Соблазн оказался слишком велик. То ли ностальгия по детству сыграла свою роль, то ли в целом скучно стало как-то посредине зимы. Но захотелось ему съездить куда-нибудь в абсолютно новое место, где все точно будет совсем не так, как в Советском Союзе. Так что Андрей Миронов подумал, что, наверное, на это предложение надо соглашаться. Вот только он решил, что надо обязательно согласовать со своим руководством в Театре Сатиры. Миронов терпеть не мог всякие интриги. Многие артисты были так тесно в них вовлечены, что они отнимали у них массу времени. С его точки зрения, они гораздо большего добились бы, если бы вместо этого заядлого интриганства работали над своим развитием как актеров. И сам Миронов ни в коем случае не хотел уподобляться одному из этих товарищей. Так что да, он прекрасно знает, что сейчас не девятнадцатый век, а он не актер крепостного театра, который не имеет права сам ничего решать за себя, но все же ему будет гораздо легче, если об этом его решение получик узнает именно от него. Художественного руководителя театра сатира Миронов очень уважал. Человек он был талантливый и толковый. Работать с ним временами, конечно, было непросто, потому что он был очень требовательным. Но в плане развития актерского потенциала Валентин Николаевич отрабатывал на все сто. Такого человека волей-неволей будешь уважать. Да взять ту же самую постановку «Ревизоров», которой они с Попановым играли с 1972 года. Как Плучик блестяще над ней поработал, и каким неизменным успехом у публики пользовалась эта постановка. Москва, квартира Ивлевых. Чем мне нужно заниматься с утра, у меня никаких сомнений не было и быть не могло. Ясно, что в спецхран надо ехать, учитывая, что у меня уже закончились материалы, на основании которых можно очередной доклад делать. Позавтракал, поиграл несколько минут с детьми, поболтал с Валентиной Никаноровной о вчерашнем дне рождения. Няня очень хвалила, как все прошло, и восхищалась тем, что чтоб нам смог сам Андрей Миронов заглянуть. Выразила надежду, что я смогу укрепить с ним отношения на будущее. Он такой блестящий актер. Паша, он так играет великолепно. Мы с Балдиным только за последний год на трех его постановках были. Хорошо, что у него есть возможности билета доставать. Кстати, Паша, будь готов к тому, что если людям станет известно, что ты с Мироновым дружишь, тебя начнут все осаждать с просьбой достать билетики на его пьесы. Я шалел посмотрел на Валентину Никаноровну, потом кивнул, сообразив, что так оно и есть. Мудрая женщина, мне, к примеру, это и в голову не пришло. Ты уж сразу определись, Паша, будешь ли ты помогать с этим. Возможно, лучше просто сразу же начать всем отказывать, а то вряд ли тебе удобно будет самому у Миронова контрамарки выцыганивать постоянно для своих знакомых. Вот точно, Валентина Никаноровна, так и буду делать. С благодарностью за мудрый совет сказал я. Зазвонил телефон. Подняв его, услышал голос Румянцева. Интересно, а ему что надо, подумал я. А тот, поздоровавшись озабоченно, сказал, что хочет встретиться, и желательно побыстрее, мол, есть что срочно обсудить. Договорились, что он через час подъедет. Правда, я тут же согласовал с ним, чтобы он меня потом подкинул до спецхрана. Румянцев никаких возражений не имел. Договорился с ним также чтобы он меня у продовольственного магазина в двух минутах ходьбы от моего дома подобрал. Учитывая, что наш разговор слушает Валентина Никаноровна, обосновал это тем, что хочу забежать туда купить пару бутылок водки, чтобы передать с Олегом Петровичем нашему общему знакомому. Румянцев тут же мне подыграл, сообразив, что кто-то меня явно слушает. «Ну, понятное дело, ему это не впервой». А мне охота было, чтобы Румянцев на своей машине меня прямо около моего дома подбирал. Буду шифроваться на всякий случай. Подумал, что очень удачно наша встреча выходит. Я же сам собирался его, когда на выходных об этом думал, в понедельник набрать. Правда, как-то немножко подзабыл. Вот и намылился сразу же в спецран ехать, а тут удачно вышло. Он сам позвонил. «Италия, Сицилия». Коста, пережив очень плохую ночь в одном из своих самых надежных убежищ, встал с больной головой. Впрочем, он и не спал толком. всё мучился, размышляя над тем, что же ему теперь делать. Влип он, конечно, по полной программе. Скорее всего, крестный отец уже в курсе, что раненые боевики принадлежат ему. Коста прекрасно понимал, что теперь все очень серьезно. «Никто не любит неудачников». Он уже дважды потерпел серьезную неудачу. Да в этот раз он еще и фактически нарушил прямой приказ крестного отца забыть про этот завод. Плохо. Очень плохо. Он прикидывал разные варианты. В том числе, конечно, напрашивался и вариант немедленно сбежать из страны. Но это будет означать полный крах. Большая часть людей, конечно же, за ним не последует. Самый главный вопрос — что делать с теми, что за ним пойдут? Одно дело здесь, на Сицилии, когда у него все схвачено, когда его прикрывает авторитет крестного отца. Кто посмеет не платить ему дань? Кто посмеет взглянуть на него косо на его территории? Мало найдется настолько неосторожных людей. А ведь если бежишь из Сицилии, то в Италии оставаться уже нельзя. Придется уезжать очень далеко. Коза это не та структура, из которой можно просто выйти по собственному желанию. После того, как так накосячил, особенно если ты находишься на высокой позиции, ясно, что крестный отец будет озабочен тем, чтобы он, оказавшись вне организации, не попал в поле зрения какой-нибудь спецслужбы и не начал рассказывать разные деликатные моменты о деятельности в Коза -ностры. — И ведь действительно знает он очень много, гораздо больше, чем нужно, чтобы крестный отец спал спокойно. — Да, бегство — не вариант. Придется прятаться всю оставшуюся жизнь в какой-нибудь глуши подальше от Италии. И чем он там будет заниматься? — Конечно, прежде всего он подумал о рэкете. Почему бы не уехать куда-нибудь в ту же самую Америку и не выгрызть себе кусок контроля над какой-нибудь территорией? Пусть американские лавочники, владельцы ресторанов, платят ему дань. Но нет, США никак не подходили. США полно выходцев из сицилийской мафии. Если он там появится у крестного отца, тут же появится информация о нем, а дальше нужно ждать наемного убийцу. Значит, нужно будет заниматься чем-то, что не привлечет к нему внимания. Но чем вообще можно заниматься, не привлекая к себе внимания? Если ты не можешь позволить себе светиться, привычные занятия сразу же отпадают. Ведь для того, чтобы захватить какую-то сферу влияния, ему придется и стрелять, и вести переговоры с теми, кто раньше контролировал эту территорию. Ясно, что тут же информация о нем пойдет кругами распространяться. Неужто придется, взяв свои накопления, кстати говоря, не такие большие, как ему хотелось, просто проживать их? А когда не закончатся, нищенствовать или заниматься честным трудом? Нет, это никуда не годится. Да лучше пойти с повинной головой и отдать крестному отцу все свои накопления. Главное, чтобы он оставил его на прежней должности и простил за то, что он нарушил его прямой приказ. Останется жив, сохранит свою должность, будут у него и новые накопления, потому как бегство совсем не вариант». Коста представил, как он, сбежав, лет через семь окажется за стойкой какого-нибудь бара, обслуживая туристов. Или того хуже будет посуду на кухне мыть, потому что деньги закончились, и другого варианта зарабатывать на жизнь у него не останется. Если он ничем не будет заниматься, то и люди его разбегутся, какие бы они ни были преданы. На что он будет их содержать? На свои собственные накопления? Тогда денег вообще надолго не хватит. В результате к утру Коста пришел к единственному, как он подумал, возможному варианту. Надо собрать все свои накопления и идти к крестному отцу сдаваться в надежде на то, что щедрый подарок заставит его смягчиться и забыть о его прегрешениях. Ну и одновременно он авось будет доволен тем, что он подтвердит свою лояльность» москва московский академический театр сатира валентин николаевич плучек художественный руководитель театра сатира когда в коридоре к нему подошел миронов с просьбой о разговоре немедленно повел его к себе в кабинет мало того что андрей миронов был самой серьезной звездой его театра так он еще и человеком был очень комфортным в общении в отличие от некоторых которые едва засветившись в глазах публики тут же немедленно ударяются в снобизм. Да и уважал Плучик безумно творческую натуру Миронова, которая обогащала любую играемую им роль. К тому же Миронов на какие-то разговоры напрашивался достаточно редко, так что мало ли у него что-то случилось важное. В этом отношении Миронов очень выгодно отличался от некоторых своих коллег которые осаждали Худрука по поводу и без повода, действуя по принципу, что чем чаще попадешься на глаза, тем выше шансы, что Худрука тебе вспомнит, когда будет работать над новой постановкой и даст тебе роль получше. Не сказать, чтобы это так уж хорошо работало с точки зрения самого Плучика, потому что, естественно, тех, кто ему надоедал больше всех, он ни на какие особо хорошие роли ставить не стремился». Но, тем не менее, такого рода доставучие товарищи – это неизбежная особенность работы любого театрального администратора высокого уровня. Ну и тем более некоторые артисты, как дети, видят в Худруке чуть ли не папу с мамой и чуть что бегут к нему жаловаться на любые свои, даже самые незначительные жизненные проблемы. Миронов от них отличался в выгодную сторону. Со своими делами он разбирался самостоятельно и не путал Худрука со своими родителями. Но в чем же может быть его вопрос? Доходили до Плучика вести, что семейная жизнь Миронова не задалась? Какие-то у него с его женой серьезные противоречия присутствуют? Может быть, наконец пришло время и с его стороны попросить о какой-то помощи в семейных делах или хотя бы о совете? В отношении Миронова Валентин Николаевич был готов такой совет или помощь ему немедленно при необходимости предоставить. Но Андрей Миронов сумел удивить его, сказав с застенчивой улыбкой. «Валентин Николаевич, вот я с детства мечтал Японию повидать, а мне взяли и внезапно предложили такую возможность. Только для этого нужно будет сыграть роль в другом театре. хотелось честно предупредить об этом, чтобы вы что-нибудь не то не подумали про меня». Поверьте, я полностью удовлетворен ролями в нашем театре сатиры, тем более рад работать с вами и моими коллегами по театру сатиры, и никуда отсюда переходить не хочу. Так, Андрей, подожди, я немного запутался. Какой такой театр, и при тут Япония? Андрей Миронов терпеливо изложил ему наконец свой вопрос, так что он стал полностью понятен. Мол, театр «Ромэн» удостовался приглашения от японцев на выступление в Токио, А недавно, при случайной встрече с Баяновым и Вишневским, он получил от них предложение временно занять одну из ролей на время этой поездки, начав ее осваивать, конечно же, еще перед поездкой на подмостках Ромена. Вучик задумался. С одной стороны, конечно, ему все это не нравилось. Да какому же худруку понравится, если кто-то пытается переманить его главную звезду в другой театр? А с другой стороны, Андрей Миронов явно не из тех людей, что будут врать ему в лицо. Японию. Да он сам бы с удовольствием съездил бы в Японию при оказии Но как же хитрые Баянов и Вишневский, раз сделали Миронову такое предложение. Настоящие цыгане. Лошадей теперь, понимаешь, нет смысла воровать, так они пытаются умыкнуть его лучшего актера. А с другой стороны, Плучик прекрасно знал, что у Миронова настоящий мужской характер. Если он что-то решил, то отговаривать его бесполезно. Начнёт он сейчас возражать или ставить ему препоны, и все это может закончиться достаточно плохо. Нет, Миронов ничего ему, конечно, не скажет обидного, но может разочароваться в нем, как в худруке. И вот тогда действительно у Баянова и Вишневского появятся шансы на то, чтобы переманить его окончательно к себе в роман О ромэне плучик не был какого-то выдающегося мнения. Такой себе театр среднего уровня, ничем особо не примечательный, кроме цыганской экзотики. Были, есть и будут люди, падки на все громкое, на все яркое, поэтому со зрителями у ромэна всегда будет полный порядок, что бы там ни было на сцене. Вполне возможно, зрители не ждут особого качества от пьес, на которые туда приходят. Им важно прежде всего зрелище, яркое и шумное. И это зрелище цыганские артисты без вопросов зрителю дают. Правда, совсем непонятно, чем японцы соблазнились, предложив Ромэну эту поездку в Токио. На до этого момента он был лучшего мнения. «А когда эта поездка в Японию предстоит?» — спросил он миронова Говорят, что в феврале, но точные даты прямо сейчас согласовываются Минкульте. А сколько дней? На неделю, это уже точно известно. Но недельное отсутствие наша публика потерпит, — стивнул Плучик, приняв решение. Единственная просьба, чтобы эта временная работа в Романе не повлияла на график ваших репетиций и выступлений в тех пьесах, в которых вы, Андрей Александрович, у нас задействованы. И это Валентин Николаевич я в первую очередь обсужу с Баяновым и Вишневским, пообещал Миронов.